Издательство «Эксмо». Василий Головачев. Очень большой лес. Глава первая. Проблема. Пустыня сменилась болотом и бежать стало не в пример тяжелее. Под подошвами зачавкал мшистый слой влажной почвы. Ноги проваливались по щиколотку, а то и глубже, при каждом шаге выдавливая воду. Мешали бежать тяжелые резиновые сапоги. По лицу хлестали ветки хилых осин и березок. Острые сучья высохших сосен цеплялись за одежду, полосуя ее на ленты. А дрон-охотник не отставал и постреливал из какой-то старинной базуки. от чего то слева, то справа, то сзади, в воздух взлетали фонтаны грязи и коричневой воды. Впереди выросли горы. Мелькнула мысль. «Оторвусь! Залягу за камни!» «Был бы у меня ПЗРК, недолго ты бы меня преследовал!» Под ногами загремели камни. На плоском валуне впереди он увидел ПЗРК-игла, помчался к нему, не удивляясь появлению оружия. Но сапоги подвели, один и вовсе слетел с ноги. Путь пересекла какая-то узкая расщелина. Он поскользнулся и свалился в нее, успев только выговорить матерное словцо. И проснулся от боли в руке. Как оказалось, она затекла, так как лежал он в неудобной позе. Проснулась и жена. Сонно проговорила. — Ты меня звал? — Сон приснился, — проворчал Савельев, спуская ноги на пол. — Спи. Прошагал на кухню, глянул на квадрат часов, висевших над дверью. Шесть утра. Скоро вставать. Странный сон, если подумать. От беспилотников полковник еще не бегал. Неужто грядет инспекция? Или интуиция почуяла какое-то событие и решила предупредить? Глотнув холодной минералки, он вышел на балкон, закурил. Конец сентября в этом году выдался сухим и теплым, словно пришло второе бабье лето, и температура воздуха по ночам не опускалась ниже 12 градусов. Но было свежо. Ветерок завивал дымок сигареты в спирали и уносил прочь. Вспомнилась прошлая осень. Промозглая, холодная, сырая. Не чета нынешние, но ведь сны наподобие только что увиденного не имеют отношения к смене погоды. Значит, что-то и в самом деле случится в скором времени. Лишь бы не в оперативном поле. Возвращайтесь живыми и невредимыми, парни, и никем не узнанными». Больше он не уснул. Поднялся через полчаса, приготовил легкий завтрак. Пельмени, чай, бутерброд с сыром. Поцеловал все еще нежущуюся под одеялом жену. Она была в отпуске и могла позволить себе не вставать рано. И уехал на собственной ладе вестия на работу. А поскольку жил полковник Савельев Сергей Макарович на Ленинградском проспекте, в районе Петровского парка, до места работы на улице Гризодубовой он доезжал всего за 40 минут даже учитывая пробки. И называлось это место «Штаб-квартира Главного разведывательного управления Главного штаба Министерства обороны России». В 9 Сергей Макарович знакомился с поступившими за ночь донесениями командиров подразделений. Так как полковник являлся командующим корпусом сил специального назначения ССН, его подчиненные по большей части – находились за границами России и выполняли задания, относящиеся к протоколу «Совсекретно». Естественно, эти операции летучих мышей, как называли спецназовцев ГРУ «Сами служащие», эмблема ГРУ Филин с распростертыми крыльями, похожей на летучую мышь, не афишировались, и знали о них только высшие чины управления – начальники территориальных структур, директор и его заместители. Однако в это утро, 18 сентября, все пошло не так, как обычно. Сон оказался в руку. Сергея Макаровича ждал сюрприз, который он оценил не сразу. В 9.15 ему позвонил адъютант-секретарь начальника 4 управления генерала-лейтенанта Скоря. «Товарищ полковник, зайдите, пожалуйста, к нам». Савельев невольно бросил взгляд на часы. Обычно он докладывал генералу о своих делах после 11. Вызов означал появление каких-то проблем, и настроение пошло вниз. Кабинет Скоря находился на том же этаже здания, прозванного стекляшкой, что и кабинет Савельева. Через две минуты он вошел в приемную генерал-лейтенанта, отвечающего за работу подразделений на Африканском континенте. К удивлению Сергея Макаровича, Приемной было тесно от присутствия мужчин, олицетворяющих собой высшее руководство ГРУ. Здесь топтались чуть ли не все начальники управлений, от военно-воздушных операций до электронной разведки, а также заместитель директора генерал-армии Колобков. Присоединяйтесь, Сергей Макарович», — заметил он Савельева. «Мы тут все по одному делу». какому?» Поинтересовался полковник, пожимая всем руки. Что-то серьезное? Сейчас узнаете. Из кабинета генерала вышел секретарь-адъютант, молоденький капитан. Заходите, товарищи! Присутствующие в приемной, одетые в обычные гражданские костюмы, устремились в кабинет. Генерал Скорь, напоминавший глыбу камня размерами и угловатостью, Читал какие-то документы и посматривал на экран компьютера слева от себя. Роскошные густые волосы генерал-лейтенанта стояли дыбом, но это был всего лишь эффект прически. Он стриг волосы не короче пяти сантиметров, а они были густы, непокорны и напоминали жесткую щетку. — Садитесь, товарищи, — сказал начальник четвертого управления. — Извините за ожидание. Подсели к Т-образному столу из стали и стекла. Всего набралось пять человек, не считая хозяина кабинета. Он отодвинул бумаги, глянул на присутствующих из-под густых бровей. «Дело чрезвычайной важности, товарищи генералы!» Скорь посмотрел на молодого щеголеватого начальника информационного управления. «Обрисуйте обстановку, Виктор Викторович!» «Африка!» — сказал Плащинин, которому исполнилось всего 37 лет. Он считался одним из самых перспективных генералов ГРУ. Республика Баир богата нефтью, золотом и медью, по запасам которой она занимает второе место в мире, плюс джунгли, покрывающие половину территории Баира, саванны и пустыни, плюс следы древних цивилизаций, по большей части скрытые джунглями. К одному такому району на берегу реки Чуапа, притока Конго, две недели назад была отправлена комплексная экспедиция под эгидой ЮНЕСКО. 18 человек, в том числе всемирно известные ученые, археологи, этнографы, биологи. Три дня назад связь с экспедицией прервалась. По данным наших слухачей, Плащинин бросил взгляд на генерал-полковника Долматовского, Начальника управления электронной разведки на экспедицию напали боевики местной радикальной организации Союз Освобождения Африки. Никаких требований пока они предъявляли. Самое поганое, что этот, с позволения сказать Союз поддерживают американцы. Они же с целью захвата медных рудников и провоцируют местные племена Хуту и Тутси на войну между собой. Ничего удивительного! — мрачно сказал Колобков. — Они везде это делают. Фамилия подходила ему, как никому другому. Он был не высок, а округл и не то чтобы толст, но плотен, поэтому издали казалось, что он не шагает на своих толстых коротких ножках, а катится, как персонаж известной русской сказки. Но был при этом генерал решительным, компетентным и жестким командиром. Плащинин посмотрел на Савельева. И у того ёкнуло сердце, он понял, что сейчас произойдет. Начальник информационного управления перевел блеснувший луковством взгляд наскоря. — В сущности, это главное, Геннадий Дмитриевич. — Главное впереди, — без улыбки возразил генерал. — Садитесь, Виктор Викторович. — Как оказалось, в экспедиции принимают участие и россияне, четверо. Вениамин Витальевич Маркин, археолог, доктор исторических наук, его коллега, доцент Мария Ивановна Семенченко, ботаник из МГУ Константин Ливеровский и... Вскоре сделал паузу, заглядывая в бумаги. Младший научный сотрудник Вероника Соловьева, помощница Маркина. Он сделал еще одну паузу, пожевал губами, добавил. «Племянница президента России» со всеми вытекающими. Президент лично просил Михаила Васильевича, начальник управления имел в виду директора ГРУ, сделать все возможное для возвращения наших земляков на родину. Естественно, отказать мы не можем. Сергей Макарович, ваши орлы смогут провести операцию по возвращению ученых? Савельев сделал непроницаемое лицо. Скорь не любил называть сотрудников управления летучими мышами, предпочитая слово «орлы». Хотя сами «орлы» предпочитали быть невидимыми, именно как летучие мыши, особенно для врагов. «Как прикажете, товарищ генерал», — сказал Савельев. Скорь перевел взгляд на замдиректора. «Федор Валентинович, просчитайте затраты. Действовать надо быстро. У нас в запасе нет ни минуты времени». — Считаем уже, — сказал Колобков. — Все зависит от расторопности снабженцев и авиационного сопровождения. Как будем доставлять группу и возвращать обратно? Вскоре посмотрел на сухощавого, лосоватого генерал-майора Гусева. — Обычная практика, — пожал плечами начальник управления военно-воздушных операций. — Было бы время, доставили бы группу на подлодке, но так как времени в обрез... Придется до Баира отправлять гуманитарный 476 борт. Имеется в виду новый военно-транспортный самолет Ил-476. А там, на вертушке, до места назначения. Обратно тем же манером. Вертушка — самолет. «У нас в Баире есть вертушки?» — поинтересовался длинный, как оглобля худой белобрысый Долматовский. «Рядом, в Конго, наша база», — буркнул Колобков в 110 километрах от границы с Баиром, под видом базы миротворцев. Официально нас там нет. — Понятно, — усмехнулся начальник управления электронной разведки. — Какая там сейчас погода? — спросил Гусев. — Хорошая, — ответил Плащинин. — С июня по сентябрь в центре Африки. Сухой сезон, дожди начинаются в октябре, но все равно влажно и жарко. Даже по ночам температура не опускается ниже 25 Лучше бы погода стояла хуже. — Красиво говоришь, — Роман Силантьевич обозначил улыбку Долматовский. Как умею! — не принял шутливого тона главный авиатор ГРУ. — А что ЮНЕСКО? Не обращалась в Совбез ООН? — Обращалась, — сказал Колобков, — но международные институты работают медленно, перепихивают проблему друг на друга. «Совместный Интерпол, Интерпол на правительство Баира, правительство на ООН и так далее. Замкнутый круг». «Если они решат что-то предпринять, будет уже поздно». «Американцы?» «Тебе ли не знать, как работает Пентагон? Они ничего не знают». По лицам присутствующих промелькнули улыбки. «Никто не хочет ввязываться в африканский бардак», — сказал с отвращением Гусев. «Тем более там идет война». Короче, товарищи, постучал карандашом по столу Скорь. Мы собрались, чтобы принять решение и установить взаимодействие. Главный ждет доклада о принятых мерах. Координатором операции назначается Вектор Векторович. Все посмотрели на Плащинина. А на вас, Сергей Макарович, перевел взгляд на Савельева начальник управления. «Ложится оперативная реализация плана». — Кого порекомендуете послать в... Он запнулся на мгновение в командировку. Савельев ждал этого вопроса, но ответил не сразу. — Майора Реброва и его группу. Но майор только три дня назад вернулся из Сомали. Он и его ДРГ лучшие в своем деле. К тому же Ребров бывал в Конго и знает реалии местных взаимоотношений, владеет пятью языками в том числе африканцы, хуту, мастер боя, снайпер, мастер выживания в экстремалке. «После Сомали даже таким спецам положен отдых не меньше недели», — проговорил Колобков. «Он имеет полное право отказаться. Я лично поговорю с ним». «Хорошо, я понял, Сергей Макарович», — сказал Скорь. «Комплектация ДРГ за вами. Давайте обсудим общие аспекты предстоящей операции». — Виктор Викторович, у тебя есть что сказать? Ты получил всю инфу. — Есть, — ответил Плащинин, разворачивая свой планшет. Глава вторая. Не ходите, дети, в Африку гулять. Запахи наплывали со всех сторон, самые разнообразные, складываясь в настоящую симфонию, и по ним можно было ориентироваться не хуже, чем по навигатору. Оглушительно пахло ночными цветами, травяной зеленью, гнилью, грибами, болотом, еще чем-то специфическим наподобие кардамона, асфальта, сандалового дерева и человеческой крови. Пахло джунглями, лесом, который накрыл эту землю бесконечным, непроходимым живым саваном. Вертолет использовали американские Бел UH-1 и «Рокес» Улетел, высадив группу на берегу реки, точнее, прямо на отмель, так как найти окно в сплошном колючем пологе джунглей ночью было невозможно. Татаканье двигателей «Иракеза» стихло. В лес вернулась шуршащая ночной жизнью тишина. Замерли, ощетинившись стволами американских штурмовых винтовок «Лару» и американских же карабинов «М4», вглядываясь в темноту сквозь очки ночного видения. Издалека прилетел частый металлический стук, словно кто-то провел палкой по металлическому забору. Стих. Максим засек направление, удовлетворенно кивнул сам себе. Группу высадили в пяти километрах от места расположения лагеря экспедиции, и стук раздавался именно оттуда, подтверждая правильность расчетов разведки и летчиков. Это расстояние, следовало преодолеть за полтора часа и выйти к лагерю перед рассветом. Не такая уж и сложная задача, если бы не джунгли. Местные жители свободно находили в них дорогу. Пришельцам же приходилось рассчитывать на чудеса современной техники, знание приемов передвижения по джунглям и на удачу. «Птичка!» — скомандовал Максим. «Лейтенант Иосиф Мативасян, оперативная кличка сафа, отвечающий за компьютерное обеспечение и информационное сопровождение группы, запустил с руки дрон «Стриж» размером с ладонь человека. Несмотря на миниатюрность, беспилотник имел две видеокамеры, в том числе работающую в инфракрасном диапазоне, и мог держаться в воздухе около часа. А так как четыре его винта питались от электрических аккумуляторов, летал он бесшумно. Через секунду его не стало видно. Максим развернул на локте лейтенанта планшет видеокарты. Экран показал лес сверху. Сплошная колючая шкура, расцвеченная во все оттенки желтого и коричневого. Непосвященному разобраться в ней было бы сложно. Однако бойцы группы и сам Ребров имели достаточно опыта по оперированию с дронами и легко читали синтезированную картинку. До цели напрямую было не больше 5 километров — И дрон преодолел это расстояние за две минуты. — Поляна! — сказал мотивосян Палатки! — А это что за хрень? — ткнул пальцем в экран капитан Хасан Кирзоев, кличка Хасик. У берега напротив палаток стоял катер, а чуть поодаль, метрах в сорока, приютилась овальная глыба с крестом лопастей. — Вертушка! — хмыкнул мотивосян Про вертушки нам не говорили, — проворчал сержант Чупченко, кличка чуп Максим вскинул руку, растапорив пальцы. «Погнали!» Группа пришла в движение, отрабатывая императив боевой высадки, держа под прицелом береговую линию. Каждый имел так называемый электронный жилет, оптоэлектронный радиотехнический комплекс, распределенный по всему спецкостюму, а также компьютерный интерфейс, персональную рацию и спутниковый навигатор. Но это уже в нынешние времена никого не удивляло. Выраставшие по всему миру как грибы поганки ЧВК, частные военные компании умудрялись комплектоваться лучшей военной техникой, создаваемой в разных странах мира. Поэтому на вооружении боевиков ЧВК были спецкостюмы «Хамелеон» США и «Ратник» Россия, карабины и пистолеты-пулеметы из Европы и Америки, немецкие пистолеты-финские ножи, бронежилеты производства Франции и компьютерные планшеты китайского производства. Бойцы группы, семь человек, включая командира, бесшумно разбежались вдоль берега неширокой реки, в то время как Максим остался на отмеле, дожидаясь выхода в зенит спутника. Вдоль русла реки дул ветерок, но облегчения не приносил. Температура воздуха вместе приземления держалась на уровне 27 градусов. Если бы не специальное шведское термобелье под комбинезоном Бойцы уже не раз облились бы потом, а так только смахивали с лба капельки влаги. Шлемы фирмы M.I.C.H сняли все. Откинули на затылок, имея встроенные в воротники костюмов микрофоны, а в ушах клипсы раций. На голову натянули черные, вязанные из нитей углепластика шапочки наподобие балаклав, защищавшие от острых шипов и летающих и ползающих паразитов. Поскольку группу маскировали под одно из подразделений известного во всем мире ЧВК Багнера, то и экипировка бойцов представляла собой сборную солянку. «С миру по нитке», как говорил друг Максима Хасан Кирзоев, «и оружие у каждого было свое». По нему невозможно было вычислить, посылала группу какая-то государственная спецслужба или нет. Так пистолеты у бойцов ДРГ были бельгийские и немецкие. Новейшие российские удавы брать не разрешало командование в избежении упреков при, не дай бог, потере за рубежом. Максим на все задания брал пристреленную Беретту М9 под 9 миллиметровый патрон. Взял и на сей раз. Микролазерные дальномеры у всех были японские. Рации AN-PRC-154 с закрытым протоколом радиосвязи, недоступные для прослушивания, Штатовские, поддерживающие связь на расстоянии до 7 километров GPS-приемники, английские Комбезы, американские хамелеоны, экваториальный вариант Рейд-рюкзаки, шведские, броники, австрийские Берцы, немецкие, и так далее, и тому подобное А еще у Максима был шепот смерти Дальнобойная снайперская винтовка российской фирмы Лабаев Армс» под патрон 40LWM, превосходящий по своим параметрам все существующие снайперские комплексы других стран. На дальности до километра у противника не было шансов остаться в живых при попадании в него пули, пробивающие на этом расстоянии и каску, и бронежилет. Так как масса переносимой спецухи, собственно, костюма, жилета разгрузки, рюкзака, оружия Достигала 25 килограммов, и таскать ее, да еще по пересеченной местности в условиях влажной жары мог далеко не каждый. Парни в группе Максима были рослые, жилистые и выносливые, способные выживать там, где большинство отдало бы Богу душу. В ушах пискнуло. Появился спутник. Максим вытащил из плеча усик антенны, дождался ответа. Я Маугли. Сел на маршрут. «Удачи, Маугли!» ответили ему. «Пока все тихо. Видим лагерь плюс два борта. Один катер и одна вертушка. Движения отсутствует. «Ждите доклада!» Максим прижал к губам дугу маски. «В том же темпе!» Группа устремилась прочь от реки по заранее рассчитанному маршруту. Можно было идти вдоль реки, на изгибе которой и располагался лагерь экспедиции, но речной меандр увеличивал путь вдвое, и решено было пройти от места высадки до лагеря кратчайшим путем, по прямой, минуя неизбежные переправы, завалы и особо густые лиановые крепи. Максим хорошо знал джунгли в силу специфической подготовки и проведения операций в Африке, Бразилии, Центральной Америке и на Мадагаскаре. На языке хинди и маратхи словечко «джунгли», «джангал», как раз и означает «непроходимый лес, густые заросли». Воздух под пологом его густых крон горяч и насыщен водяными парами до почти предельных значений в 90%. В результате гниения опавшей листвы и влажной почвы содержание углекислого газа в приповерхностных слоях воздуха значительно возрастает. Кроме того... Он насыщен испарениями муравьиной кислоты и микроскопической пылью из волосков, чешуек, волоконец и спор. Поэтому дышать в таком воздухе трудно, не говоря уже о какой-то работе или физической активности. Именно на этот случай каждый боец группы имел маску с запасом кислорода, который мог воспользоваться в случае необходимости. Но и почва джунглей – мешало движению не меньше, чем спертый воздух. Присесть на кочку или на подстилку и отдохнуть было невозможно не только из-за сырости и рыхлости, но и из-за наличия насекомых – муравьев и термитов. Даже практически герметичные спецкостюмы с отталкивающим насекомых, в том числе летающих, слоем не всегда защищали людей от укусов. Отчего отдых в джунглях превращался в особую операцию по удалению москитов, пауков, термитов и змей. Не отстает в деле организация препятствий и растительность джунглей. Она многоярусна. Первый ярус формируют одиночные многолетние деревья-гиганты высотой до 60-80 метров с широкой кроной и лишенными сучьев стволами, такие как секвойи и гингго. Второй ярус образуют деревья высотой в 20-30 метров – дубы, гивеи, эбеновые и красные деревья. Третий ярус – это сравнительно невысокий подлесок из бамбука, кустарников и папоротников, перекрывающих чуть ли не все пространство между лесными великанами. Без мачете здесь обойтись не получится, и прогулка по такому лесу превращается в сплошную рубку лиан и папоротников. Различаются два вида тропических лесов – первичный и вторичный. Первичный, несмотря на великое множество лиан, бегоний и мальпигий, эпифитов, бромелей и орхидей, переплетающихся меж собой, вполне проходим. Заросли в большинстве случаев встречаются по берегам рек, в прогалинах, на участках вырубки и лесных пожаров. Вторичные леса менее проходимы так как их заполняет по большей части кустарниково-лианный подлесок. К счастью, в долине Чуапы, где высадился десант, таких непроходимых буреломов не было, и группа двигалась к цели достаточно быстро, не обращая внимания на вспугиваемые тучи москитов и голоса зверей. К намеченному сроку вышли на излучину реки, за которой и должен был располагаться лагерь экспедиции, посланный для изучения найденных в джунглях строений. Максиму сообщили, что развалинам, по оценкам археологов, не меньше трех тысяч лет, что они принадлежат исчезнувшей цивилизации Укулеле. Возможно, исследователям удалось найти что-то ценное, из-за чего их и захватили местные жители или одна из боевых команд Союза освобождения Африки не признающая ни баирской власти, ни полиции, ни международных правил. Группа остановилась, вслушиваясь в звуки ночной жизни джунглей. Издалека доносились визги обезьян, трубные звуки, издаваемые потревоженными буйволами, рычание пантер, треск лиан, разрываемых бегемотами. Но в радиусе сотни метров ничего особенного не происходило. И это красноречиво говорило о присутствии неподалеку самых опасных зверей — людей. Пахнуло дымком. «Кухня!» — прошептал лейтенант Мирадзе, кличка «Мир». «Подходим!» — скомандовал Максим. Пробираясь сквозь кусты, обошли тростниковую крепь в низинке. Наткнулись на темные уступчатые громады, напоминающие терриконы. «Пирамиды, что ли?» Спросил лейтенант Редошкин, кличка Дом. Здесь, наверное, и клупались археологи. Сквозь заросли блеснул огонек. Снова послышался металлический стук, указывающий на присутствие какой-то техники. Надвинули шлемы с приборами ночного видения. Мир вокруг окрасился в призрачный зеленоватый цвет со множеством оттенков желтого, зеленого и синего. Шедший чуть правее и чуть сзади, Женя Чупченко тихо выругался. Максим мгновенно остановил отряд условным сигналом. Дважды щелкнул ногтем пальца по усику микрофона. «Что у тебя?» «Сидит». «Кто?» «Смея». «Замри!» Максим осторожно приблизился к Чупченко, стараясь не делать резких движений. «Змеи, холоднокровные, присмыкающиеся». Инфракрасные очки не годятся для их поисков, но Максим интуитивно угадал расположение змеи, а потом увидел над слоем травы нечто вроде толстой петли. Судя по рогу, вырастающему из широкой плоской морды змеи, это была габонская випера, змея ядовитая и опасная. Очевидно, она пряталась под низким кустарником, и движение лейтенанта ее встревожило. Он шел в полуприседе, и змея встала прямо перед его лицом. Не стоило сомневаться, что при малейшем движении сержанта она бы его укусила. — Я... ее... Её... — Не шевелись. Ладонь легла на рукоять мачете. С тихим свистом рассекаемого воздуха голова змеи отделилась от туловища, исчезнувшего в траве. Чупченко выдохнул, распрямился... — Спасибо, командир. Смотреть по сторонам внимательнее. Здесь полно пауков и змей. Выбрались на край прогалины, спускавшейся к берегу реки. Стриж по-прежнему висел над берегом реки на высоте полусотни метров, но его передача была уже не нужна. Возвращать его Максим не стал. Дрон должен был записать все происходящее на земле. Прогалина... Шириной в полсотни и длиной в 100 метров была очищена от кустарника и травы. Чуть ближе к лесу стояли палатки. Одна большая класса термо, вмещавшая не меньше 10 человек и три поменьше ⁇ класса Тур Эко. У входа в большую горел тусклый желтый фонарь на мачте. У груды ящиков стояли два рослых парня в камуфляже и о чем-то беседовали. Над их черными головами, оба были африканцами, расплывались дымные струйки. Ветерек донес сладковатый запах марихуаны. Где-то неподалеку взревел буйвол. Африканцы повернули головы в том направлении, но остались неподвижными. Судя по всему, это были местные жители, представители Союза освобождения, прекрасно ориентирующиеся в обстановке. От глыбы вертолета с обвисшими лопастями Максим по очертаниям и деталям корпуса определил его марку «Киова». Два пилота, два комплекса «Нур», шестиствольный пулемет может перевозить до шести солдат. Послышался негромкий окрик. «Каунда!» Один из негров направился к вертолету. Началась возня на катере. Это был старенький австралийский «Пацифик», неизвестно каким образом попавший в сердце Африки, управляемый экипажем из 14 матросов. Его вооружение состояло из пулемета калибра 12,7 и скорострельной 20 миллиметровой пушки ГЭМ, что в условиях вечной межплеменной войны было не лишним. С катера на берег сошли несколько человек в камуфляже и направились к большой палатке. Двое зашли внутрь, там начался шум. Затем брезентовый полог палатки поднялся, и из нее начали выходить люди, мужчины и женщины, одетые преимущественно в универсальные экспедиционные костюмы, используемые как в тропиках, так и в северных широтах. Очевидно, это были разбуженные члены экспедиции. «Что они делают?» — послышался шепот Мирадзе. Камуфляжные парни, вооруженные винтовками и автоматами, начали загонять пленников на катер. «Командир, если они погрузят всех на эту посудину и увезут, Мы их не догоним. Спокойно. Чуб, Сафа, на берег слева. Вера, лейтенант Вершинин. Мир справа. Дом, следи за вертушкой. Есть! Бойцы разделились, обходя палатки. Может, подгоним сюда буйволов? предложил Рядошкин. Судя по реву, стадо совсем близко. Буйволы их отвлекут. Поздно. Перебежками. Максим Рядошкин и Чупченко подобрались поближе, прислушиваясь больше к шумелке, микрокомплексу датчиков, определяющих излучение радаров и полей электрических заграждений. Но шумелки молчали. Лагерь не был окружен линией электронной и акустической защиты. Компьютер Максима, выводящий на стекло шлема все необходимые для операции данные, в том числе и характеристики целей, он имел персональный идентификатор, Высветил цифровое обозначение попадавших в луч и лазера людей. Африканцы вывели уже десятерых мужчин и женщин, но россиян среди них пока что не было. Появились еще двое пленников, после чего произошла какая-то заминка. К неграм подбежал пилот вертолета, что-то стал им объяснять на повышенных тонах. Один из негров нырнул в палатку и вывел сразу троих. Двоих мужчин, постарше и помоложе, и женщину. Компьютер Максима запищал, фиксируя личность пленников. Это были российские специалисты. Всех троих повели не к катеру, а к вертолету. «Командир! Они разделились!» Максим застыл на мгновение, решая новую задачу. До высадки он надеялся, что ему удастся вызволить соотечественников без особого шума. Опыт имелся. В Бразилии группа выкрала резидента ЦРО, затевающего очередную «Оранжевую революцию» и переправила в Россию. на охрана у ЦРУшника была крутая. Но то было в Бразилии. Инструктируя бойцов, начальник ССН полковник Савельев предупредил, что они отправляются не в тыл врага, где не возбраняется мочить всех встречных поперечных без разбора. Правда, и ликвидировать при железной необходимости пару-тройку боевиков Союза освобождения он не запрещал. Но такого развития событий никто из стратегов, разрабатывающих план операции, не предусмотрел. Боевики явно решили передислоцироваться в другое место, забрав пленников, и чтобы остановить их, требовалось привести убийственные аргументы. Численность противника... «Если с катером, то не меньше 16 человек», — доложил Матевосян. Чеп, Софа, подойдите к катеру снизу. Взять на ствол всех, кто на берегу. Вера, мир, за вами сам катер. Не заденьте пленников, Хасик. Берешь негров у палатки, дом со мной. На счет три». Однако начать атаку группа не успела. Внезапно что-то изменилось вокруг. Максиму показалось, что весь берег реки и прогалину накрыло волной морозного воздуха. Затем перестала поступать видеоинформация с дрона. «Застыли!» Группа остановилась. Тотчас же с неба начали стягать землю неяркие молнии. В их свете стало видно, как темную массу катера, с торчащей на носу пушкой, накрыла волна струения воздуха, после чего он исчез. За ним тем же манером исчез вертолет, к которому подвели троих россиян — Вихревая воздушная колонна, напоминающая смерч, обвитая молниями, угодила прямо в него. Команд начал, ошалевший от непонятного явления Рядошкин, отставший от Максима на несколько метров. Ребров хотел скомандовать. Отходим! Но на голову упала призрачная колонна струящегося воздуха. В глазах потемнело. Глава третья. «Ну и кто ответит президенту?» Погода испортилась еще с ночи. Заморосил мелкий дождик, и Савельев отказался от утренней пробежки по аллеям парка, не желая мокнуть. В хорошую погоду он почти каждое утро совершал пробежку, поддерживая, если и не спортивную форму, то здоровое мироощущение. Вместо этого он занялся приготовлением оладий, обожаемых женой, которая выходила на работу лишь в понедельник, в то время как наступила суббота. Сергей Макарович возился на кухне нечасто, пропадая на работе с раннего утра до позднего вечера, мотаясь по командировкам, но готовить любил, а его блинчики с капустой и грибами обожали все друзья. Однако в это утро, 28 сентября, насладиться приятным делом ему не довелось. Раздался звонок мобильного, и голос дежурного по штабу ГРУ сообщил. «Товарищ полковник, срочное сообщение!» Между лопатками протек холодок предчувствия. «Слушаю». В Баире произошло нечто странное. Группа Маугли не вышла на связь, а спутник зафиксировал исчезновение некоторых объектов. «То есть...» «Как исчезновение?» — не понял Саверьев. «Каких объектов? Кто исчез?» Со спутника наблюдали передвижение по лагерю каких-то людей. Люди исчезли. Подробностей не знаю. И вас вызывает первый. Сергей Макарович выдохнул сквозь стиснутые зубы, досчитал до пяти и сказал. — Еду. Пришлось будить жену. Извиняться, каяться. Сам не понимаю, что случилось. Что за срочность? Суббота же. И мчаться в штабной комплекс, гадая, что произошло. В холле стекляшки его перехватил Гусев что ты в курсе переполоха?» «Бред какой-то. Группа исчезла. Тебя-то зачем подняли?» «Насколько мне известно, не только меня. Плащинин уже здесь, скоро колобок прикатится. Идем в кинотеатр». Направились в ситуационный зал, называемый сотрудниками штаба кинотеатром. В зале, стены которого представляли собой экраны всех калибров и назначений, царила деловая атмосфера. У подковы пультов с десятком компьютерных мониторов, за которыми сидели с дугами наушников офицеры, операторы штаба, стояла небольшая группа людей в штатском, среди которых выделялась могучая глыбистая фигура начальника четвертого управления. Его спутниками были Плащинин, Долматовский и начальник дежурной смены полковник Сонин. Обменялись рукопожатиями. Повтори! Кивнул Сонину скорь, имея в виду подошедших. Полковник склонился к оператору-лейтенанту. «Покажи». По почти метровой диагонали монитору с эффектом глубины пробежала сыпь белых цифр, сменилась мешаниной темно-зеленых и более светлых пятен. Из угла в угол экрана пролегла синяя петля реки. На более светлом пятне, сбегающем к реке широким клином, Протаяли пятнышки прямоугольных форм желто-коричневого цвета. Это были палатки экспедиции. Снимок был сделан, судя по орнаментовке и обозначениям с краю экрана из космоса. «То, что стало», — сказал полковник, — «никакого движения. А вот то, что было». Контуры природных объектов на экране остались теми же, но теперь стали видны черные закорючки — Люди, видимые сверху, а также катер на реке и вертолет в центре поляны. Ну и что, осведомился Дулматовский. Боевики улетели и уплыли, забрав людей, наши погнали в догон. Разница во времени между снимками 20 секунд. Сухо сказал Сонин. У Сергея Макаровича перехватило дыхание. 20 секунд? Так точно. Есть и еще снимки и даже видео, но спутник ушел из зоны наблюдения и появится через час. Скорь посмотрел на часы. «Задействуйте все каналы, делайте, что хотите, но разберитесь. Я буду у себя». Генерал вышел из зала. Савельев и Долматовский переглянулись. «Я думал, он меня одного к стенке поставит», — с кривой улыбкой сказал Плащинин. «Но раз нас четверо справимся». «Одна голова хорошо, две лучше, а три...» «Это Змей Горынч! пошутил начальник электронной разведки. «Я тоже к себе, буду на связи!» Шагая, как журавль, на своих длинных ногах генерал удалился. За ним ушел Гусев. «Идем ко мне?» — предложил Плащинин. «Подойду через пару минут», — сказал Сергей Макарович. Разошлись по отделам и кабинетам. Больше часа потратили на нервное выяснение обстоятельств происшествия с подключением всех разведок и спецслужб Минобороны, в том числе космической и агентурной. К 10 часам утра стала вырисовываться общая картина случившегося, после чего все ответственные за проведение операции генералы и руководители подразделений собрались в кабинете Плащинина. Картина эта получалась фантасмагорическое, если не сказать бредовая. Спутник, пролетавший над Африкой в момент развертки операции, записал удивительные явления. Точно над прогалиной на берегу реки Чуапы внезапно родился грозовой фронт при полном отсутствии облаков. К земле потянулись вихри тусклых фиолетовых молний, накрыли лагерь экспедиции и часть реки, а когда странная гроза кончилась... Оказалось, что за это очень короткое время, прошло буквально не больше полуминуты, исчезли катер боевиков, вертолеты, самые главные люди. Спутник проходил над Баиром минут 10, но группа Маугли, то есть майора Реброва, на связь не вышла и с тех пор вестей о себе не подавала. На следующем витке спутник снова сделал запись района действия группы, Однако не увидел ни одного человека. Зато обнаружил, что поляна, сходящая к реке, изрыта странными круглыми следами, ямами диаметром до 10 метров и глубиной до полуметра, словно там потоптался гигантский слон. Уцелели две палатки и груды ящиков. Все, что осталось от лагеря. И еще одно немаловажное обстоятельство отметили датчики спутника. Резкий всплеск электромагнитного поля в районе лагеря. С одной стороны, всплеск мог объяснить рождение молний, но его характеристики поставили в тупик экспертов ГРУ, подключенных Плащининым, и этот феномен остался неразгаданным. Сергей Макарович тоже даром стул не протирал, внося свою лепту в расследование инцидента. По его приказу с базы миротворцев в Конго – был направлен в район Чуапы вертолет со спецотрядом. Однако никаких следов группы Маугли обнаружить не удалось. Таинственным образом семь здоровых мужиков, великолепно тренированных бойцов СССР, способных справиться с целой ротой спецназа иностранных армий, растворились в джунглях как привидения. Молчали и власти Баира, и руководство Союза освобождения Африки, Словно их это происшествие не касалось. Правда, криптослухачи Долматовского перехватили переговоры боевиков между собой, но переговорами все и закончилось. Базировавшийся в пригороде столицы Баира штаб СОА посылать к Чуапе своих следователей не стал. Хотя там тоже не понимали, что случилось. Потеря пары десятков боевиков для командования Союза ничего не значила. Обсудили сделанное плащинином резюме. Поспорили. Генерал оглядел лица приглашенных экспертов. Рощина из научно-технического отдела, доктора технических наук и Кондратюка-уфолога, специалиста по НЛО, кандидата физико-математических наук. — Что скажете, боги науки? — Есть идеи. — НЛО! — буркнул бородатый Кондратюк. Плащинин сморщил нос, кивнул. Я в вас не сомневался, Тарас Гаврилович. Это единственное объяснение, судя по эффектам. Прилетели инопланетные товарищи, можете ржать сколько угодно. И забрали всех, кто попался. Именно так, Виктор Викторович, и смешного тут мало. Задокументировано уже свыше двух тысяч похищений людей экипажами НЛО. Нашим парням просто повезло. «Но это смотря куда и как посмотреть, сказал Долматовский. — Упаси нас бог от такого везения. — Тарас Гаврилович, у вас все. Вы серьезно считаете, что НЛО все объясняет? — У меня нет сомнений. И лучше синица в руках, чем журавль в небе. Я имею в виду мое предположение. — С точки зрения экологии, — улыбнулся Долматовский, — лучше журавль в небе, чем синица в руках. Плащинин перевел взгляд на Рощина. Седого, большеголового, с лицом испещренным морщинами. — А вы что скажете, Глеб Константинович? — Он технарь, — поморщился кондратек. Что он может сказать? — Мы тоже не на 3D-принтере деланы, — добродушно проворчал Рощин. — В районе лагеря произошел странный электромагнитный выброс. От него и надо плясать. Хорошо бы сделать замеры на месте. — Ага. Нас очень ждут африканцы-головорезы, — скривил губы Гусев. — И что это даст? — спросил Плащинин. Мы бы уточнили характер воздействия неизвестного фактора на природу района. Возможно, станет понятен и эффект этого воздействия на людей. Долматовский с сомнением покачал головой. Вряд ли это возможно. По каким каналам мы туда попадем? По дипломатическим? Как настоящие летучие мыши? Все посмотрели на Сергея Макаровича. Он откашлялся. «Мне бы хотелось выяснить, что там делали американцы». Головы повернулись к хозяину кабинета. «То же, что и всегда», — сказал Плащинин. «Поддерживали террористов Союза освобождения». «Судя по шевронам Delta Force UA Army, на рукавах пилотов, спутник разглядел их. Это парни из корпуса спецопераций». «Не боятся огласки?» — проворчал Гусев. «Плевать они хотели на любую огласку», — сказал дулматовский Она им никогда не мешала подкармливать террористов по всему миру. — Вы не договорились, Сергей Макарович, — сказал Плащинин. — Я подумал, не провели ли американцы какой-нибудь эксперимент наподобие телепортирования эсминца Элдрич в 43-м? — Телепортации никакой не было, — возразил Рощин. — Это миф. — Но ведь эксперименты велись? «Телепортация выдумана досужими журналистами времен войны. Китайцы уже вовсю экспериментируют с квантовой запутанностью и телепортацией атомов», брюзгливо заметил Кондратюк. «О перемещении массивных физических объектов речь не идет. В этих экспериментах делаются попытки передать информацию. В конце концов дойдут и до физических объектов. Законы физики это не запрещают». А в космосе наверняка существуют цивилизации более высокого уровня, где телепортации пользуются, как мы, велосипедом. В кабинет без стука вошел скорь. Присутствующие дружно встали, кроме спорящих экспертов. Начальнику четвертого управления подвинули стул. Он сел, оглядел притихшую компанию. — А так? — Что мы имеем, господа разведчики? Плащинин сжато изложил генералу свою точку зрения, закончил идеи Кондратюка. «Молодцы!» — с чувством сказал Скорь. «Отличная идея! Свалить все на пришельцев! У меня и ничего не придумали! Что я скажу главному? Что нашу лучшую ДРГ захватили инопланетяне с НЛО?» Все молчали. Глава четвертая. «Рай». То, что случилось, можно было назвать ударом по голове, если бы не одно «но». Удар сотряс не только голову, но и весь организм, от макушки до пяток. Сотрясение оказалось столь сильным, что Максим ослеп, оглох и какое-то время не мог не только соображать, но и просто дышать. Затем начали просыпаться органы чувств, экстренно подключенные сторожем организма. Первым заработало обоняние. Волна запахов обрушилась на нос волной цунами, пугая и удивляя. Потому что запахи эти, хотя и относились к лесным ароматам, однако вовсе не соответствовали обстановке джунглей. В них не было ни гнилостных оттенков, ни горчичных, ни кислых, ни аммиачных, ни каких-либо неприятных вообще. Пахло травой, мхом, кустарником, ягодами, древесной корой и цветами, хотя... Ансамбль цветочных обертонов был другим, не принадлежащим джунглям. Заработала нервная система, сообщая, что вокруг резко изменилась температура и влажность воздуха. Если до этого момента в лесу было душно и жарко, то теперь воздух стал, хотя и не намного прохладнее, но ласковее перестал быть парилкой, и из него совершенно ушла влажная духота. Наконец очнулось зрение. Тьма вокруг рассеялась. Максим протер глаза и с недоумением заворочил головой, не понимая, почему вокруг светло. Операцию группа начала ночью, и до рассвета еще оставалось время. Включились остальные системы тела, сигнализируя, что он сидит, прислонившись спиной к стволу могучего дерева, уходящего вверх на немыслимую высоту, что небо в просветах между кронами таких же гигантов синее, глубокое, летнее, и что лес вовсе не напоминает джунгли с их чудовищно густыми зарослями лиан и кустарников. Последним напомнил о себе слух, словно из ушей вынули пробки. На голову обрушилась невероятная, глубокая, чуть ли не вселенская тишина, заставив Максима напрягаться и ловить опасность в лесных шепотах, шелести листвы, поскрипывании стволов, шорохах и писках в густой зеленой траве по колено человеку. Вроде бы тишина, как тишина, свойственная природе средней полосы России. Но в этой глобальной естественной тишине не чувствовалось угрозы, как в джунглях. Ни малейшей. Не кричали звери, убегая от хищников. Не ворочались в чаще медведи и лоси. Не верещали обезьяны не стреляли по лесным жителям охотники и не пели птицы. Об этом Максим подумал в последнюю очередь после того, как заметил мелькнувшее между деревьями яркое пятно, подумав, что это птица. Но не угадал. Это была крупная, размером с ладонь, бабочка. Поворочившись, взявшись за приклад винтовки, он встал, откинул за спину шлем С наслаждением вдохнул чистейший воздух и начал осматриваться, изумляясь все больше. Заметил под ногами кучу щепок, мелких, как опилки, а также коричнево-желтых крошек, оказавшихся кусочками коры. Поднял голову, обнаружив на стволе дерева глубокую сантиметров тридцати борозду, прочертившую весь ствол от основания до вершины. Понял, что борозду проделал своим телом он сам хотя было непонятно, почему остался при этом цел и невредим. Даже если представить, что он летел со скоростью снаряда, какая пушка им выстрелила? Человеческое тело не сделано из металла, и повредить так ствол дерева не могло. Его просто разорвало бы на куски, но ведь факт налицо. Он прилетел с неба и пробороздил дерево на всю его высоту. «Ладно, разберемся». Отступив от ствола на несколько шагов, Максим осмотрелся. Такого леса он еще в своей жизни не видел. За 15 лет учебы и службы в спецназе ГРО ему посчастливилось побывать в десятках стран мира на разных континентах, не считая путешествий по России. Он был в горах Афганистана, пустынях Катара и Саудовской Аравии, в сельве Южной Америки, в саваннах Африки, парился в джунглях Бразилии и Перу, «Жил месяцами в болотах Мадагаскара, умирал от жары в Австралии и замерзал на Аляске, бродил по самым разным лесам, порой разительно отличавшимся друг от друга». Однако в таком чистом, ухоженном, а главное гигантском и необычном лесу оказался впервые. Деревья и в самом деле были великанами наподобие мамонтовых деревьев, баньянов и секвой в парках США. Однако не в пример последним выглядели величественнее и массивнее. Диаметр ствола гиганта, к которому выбросила Максима, доходил у основания до 30 с лишним метров. Высоту же на глаз определить было невозможно. Скорее всего, она достигала метров 150. Стояли эти растительные великаны, украшенные самой настоящей иероглифической резьбой коры, в сотни метров друг от друга а между ними росли деревья потоньше и поэкзотичнее, образуя своеобразный светлый подлесок. Березами или соснами назвать их было нельзя, но стволы у многих буквально светились белизной, другие же покрывала светло-зеленая и голубоватая хвоя. И еще одно потрясение ожидало путешественника. Здесь не было ни лиан, ни непроходимых кустарниковых крепей, Не упавших и гнивших стволов. Прошумело в кроне ближайшего великана, словно там вспорхнула птица. Он машинально вскинул ствол винтовки и вспомнил о товарищах. Постучал по усику микрофона пальцем, позвал «Чуб, дом, ответьте, Маугли!» Тихое шипение в наушниках. «Вера, сафа Хасик!» Никакой реакции. В этом месте даже радиофон рации был иным. Тусклым и слабым, в отличие от фона в Африке, заполненного излучением множества источников, цивилизация добралась и до глухих диких племен, и вообще от земного. Всплыла мысль: не кинул ли его в какой-нибудь параллельный мир? Сколько говорят об этом нынче ПТВ, заполняя эфир рассказами очевидцев и переселенцев? Чуп! Отзовись! Мертвое молчание. Максим стиснул зубы, унимая нервную дрожь и сдерживая вспыхнувшую в душе неизвестно на кого злость. «Что ж, товарищ майор, принимаем изменение условий как вводную какого-то учебного теста. Тебя закинули в параллельные измерения? Изучи, найди методы воздействия, измени положение. Были ведь инциденты». То разведка не доработала, то нашлись предатели среди своих. Возникали, вроде бы, абсолютно безнадежные ситуации, смерть казалась неизбежной, и что? Выжил ведь? Так и сейчас, включая программу выживания. Если только это не сон или какая-то игровая виртуальность. Помучив рацию еще несколько минут, он начал осматриваться более детально прикидывая, в какую сторону податься, чтобы уточнить местоположение. Перед началом похода он тщательно изучил кучу щепок, опилок и крошек коры дерева, под которым оказался. Но ничего не нашел. Очевидно, какая-то сила швырнула его с большой высоты, и он действительно телом прочертил неглубокую борозду по стволу. Никаких других обломков или следов воздействия под деревом не нашлось. возникало мысль взобраться повыше и посмотреть вокруг. Но Максим быстро отбросил эту идею, так как никакого альпинистского снаряжения у него не было. Как не было и уверенности в том, что дерево возвышается над другими. Дрон значительно облегчил бы ему задачу ориентирования, но он отсутствовал, и мечтать об этом не имело смысла. В конце концов, Максим принял решение сделать круг, постепенно увеличивая радиус обследования района приземления, определил направление и отправился в путь, подумывая, не скинуть ли хамелеон и пойти налегке. Потом решил пока не расслабляться. Баньяны, обладавшие гладкой как шелк зеленовато-серой корой, его удивили, так как издали казались стадом многолапых динозавров. Они и выросли мордами крон к центру низины, будто столпились у водопоя и замерли, отдыхая. Однако никаких динозавров в этом лесу не водилось. Вообще не было крупных зверей. Хотя, возможно, они прятались где-то в глубинах леса и молчали. О том, чтобы сделать окончательный вывод об их отсутствии, нужно было обследовать существенную его часть. А вот мелких зверьков было множество хотя первые же встреча с ними привела Максима в замешательство. Сначала он подумал, что в ветвях встреченного кедра застряла бабочка, коих вокруг порхало множество, причем очень крупного размера. Потом показалось, что на верхушке кедра возится белка, ярко-рыжая, с пушистым хвостом, юркая и ловкая, но вблизи белка размером с локоть человека – оказалась неизвестным животным с длинным клювообразным носом и шестью лапками. Она заметила человека, но никак на него не отреагировала, как ни в чем не бывало, занимаясь своим делом. Лишь приглядевшись, Максим понял, что белка не лущит кедровые шишки, как он решил вначале, а отгрызает сухие веточки и скидывает их вниз, к подножию, у которого возятся другие зверьки, Напоминающий помесь ежа и змеи. Эти змеи-ежики собирали ветки и уносили прочь, словно работали в одной команде по уборке леса. «Обалдеть!» — вслух проговорил Максим. Понаблюдав за деятельностью артели, он отправился дальше, постепенно привыкая к умиротворяющей атмосфере леса. Шагать было легко. Сила тяжести в этом удивительном мире была чуть-чуть меньше, чем на земле. Как оказалось, лесной ландшафт представлял собой равнину с редкими и невысокими холмами, свободными от гигантов, но поросшими другими видами деревьев, образующих своеобразные рощи. Некоторые были насквозь светлыми и чистыми, как российские березовые колки, некоторые поросли стройными соснами. Углубившись в березовую рощу, Максим даже вспомнил поговорку «В березовой роще жениться...» В сосновой веселиться, в Еловой удавиться. Правда, Еловых здесь не было. Вообще не встречалось такого бурелома, какой существовал в лесах Сибири и Дальнего Востока. Лишь однажды Максиму встретился холм, свободный от деревьев, покрытый ровной, изумрудной, словно сеянной травой. Он взбирался на его пологий склон минут 15, отмечая однотипность травы. Домашние луга были намного многообразнее, зато, когда влез на вершину, ему открылся такой потрясающий вид, что захватило дух. Лес вокруг расстилался до неблизкого, размытого дымкой атмосферы горизонта. Никакой инфраструктуры, ни одного здания, башни или технического сооружения, ни одной антенны, указывающей на присутствие цивилизации. Только лес наполненный невероятным покоем и тишиной, от которой звенело в ушах. — Рай! — выговорил он вслух, словно пробуя слово на вкус. Потом, спустя еще несколько минут, добавил, сомневаясь в собственной трезвости. — Где я, черт побери? Если это игра, отключите! Никто не ответил. Тишина завладела этим миром прочно и навсегда. Вернулась способность мыслить. Здесь нет городов и поселений. Не видать линий электропередачи и не летают самолеты. Но должны же быть реки и озера. Может, стоит поискать чистые водоем и хотя бы искупаться. Да и напиться бы не мешало. Фляга полна, однако надолго ли ее хватит? Из леса вылетела целая стая бабочек, вытянулась вереницей и направилась к холму. Рука сама потянулась к прикладу винтовки. Усмехнувшись, Максим опомнился и отнял руку. Где бы он ни оказался, бабочки не представляли для него опасности, если только они не были снабжены нанобоеприпасами и не взрывались при прикосновении к телу. Последняя мысль позабавила. Затем пришла другая, более практичная. Интересно, куда направляется эта странная летучая кавалькада? Что ищет? Не вода ли? Цветы, ответил он сам себе. Нужно проверить, пришло умное решение. Все равно они летят в нужном направлении. Бабочки облетели человека и устремились в прогалину между деревьями. Максим поспешил за ними, прикинув численность стаи. Не меньше тысячи особей. Цветов здесь действительно немного, в отличие от родных полей. Так может они растут семьями, в каких-то особо комфортных зонах? Загадка разрешилась через полчаса. Передвигаться пришлось быстро, переходя на бег, чтобы не отстать от летучего полка, и когда в запревший, неизвестно куда попаданец, готов был сдаться, изрядно устав, за деревьями высветилась некая голубизна это была река. Бабочки, правда, не обратили на нее внимания, перелетев через реку и отправившись по своему маршруту. А Максим выбежал на опушку леса и увидел песчаный берег, настоящий пляж, заросли кустарника, похожего на тростник и камыш, и остановился, переводя дух. Неистово захотелось нырнуть в воду. Но инстинкты все же заставили его внимательно оглядеть периметр охранной зоны, прежде чем он сбежал на берег. На миг душу охватило ощущение и реальности происходящего. Еще час назад он находился в центре ночной Африки. На берегу другой реки Чуапы, полной природных опасностей, и не думал ни о каких путешествиях по другим мирам. Что же все-таки произошло? Где он оказался? Кто затеял этот паскудный эксперимент с параллельным перемещением? Узнаю, убью. Вода в реке оказалась зеленоватого цвета, но кристально прозрачная до самого дна и чистая. Никаких хищников, наподобие крокодилов, змей и пираний, в ней вроде как не водилось. Вообще не было видно рыбешек или головастиков, словно реку пропустили через огромные фильтры, задерживающие всю речную живность, в том числе микроскопическую, такую, как рачки и водоросли. Во всяком случае Максим не заметил ни клочка грязи и гниющих мхов, только кружевные пятна ряски Берег реки, ширину ее он определил в полсотни метров, благоухал чистотой, сверкал крупным оранжевого цвета песком и манил прилечь. Не в силах больше терпеть, Максим сбросил с плеч по клажу всю амуницию, освободился от костюма, снял обувь и, оставшись в плавках, бросился в воду. Она оказалась достаточно холодной, но исключительно бодрящей и вкусной. Для пробы майор сделал глоток, потом с наслаждением напился, почуяв прилив сил, будто порожнил флягу с родниковой водой. Проплыв не менее 200 метров вверх и вниз по течению, он сделал круг, вернулся на берег и растянулся навзничь на песке, раскинув руки и подставив лицо солнцу, втрое больше земного, но не столь яркому и жгучему. Пригревшись, задремал на пару минут. Очнулся от подземного, как ему показалось, гула. Сел, приводя организм в боевое состояние спохватился, что ведет себя непрофессионально, снял с себя плавки, выжил досуха, быстро натянул костюм. Бойцы по-прежнему не отвечали, и это лишь подтверждало вывод о том, что он и в самом деле стал попаданцем в мир, исключительно похожий на земной, и в то же время совершенно отличный от него. Захотелось есть. Подумав, достал флягу, сделал глоток, Но вода показалась невкусной по сравнению с речной, поэтому он вылил привезенную из дома и набрал полную флягу прямо из реки. Постоял на берегу, вглядываясь в прозрачные струи, ожидая увидеть хоть какую-нибудь рыбью мелкоту, но так и не дождался ее появления. Вода оставалась девственно чистой, будто недавно сотворенная Богом. Снова откуда-то прилетел непонятный слабый гул. Максим замер, ловя направление звука. Подумал о взрывах, с помощью которых люди ломали породу в карьерах. Неужели все-таки тут кто-то есть, кроме него? Но тогда почему так безмятежно и спокойно природа? Почему не мечутся по лесу звери, убегая от взрывов? Не валяются тут и там груды валежника, не летают в облаках птицы? Почему молчит интуиция? уснув от потрясающего отсутствия опасности? Или он попал в колоссальных размеров заповедник? Вернулись бабочки, все так же сохраняя порядок походной колонны. Интересно, что это означает? Каким образом им удается сохранять строй? Что это? Некая традиция, подчиненная генетике? Или кто-то пасет бабочек, направляя их к цветущим лугам? Кстати, «Где другие насекомые? Мухи, пчелы, оводы, комары, муравьи или термиты, наконец? Ау! Отзовитесь, хозяева!» Ответом его мысленному воззванию была тишина. Впрочем, он и не рассчитывал на ответ, интуитивно полагая, что все в конце концов разъяснится, и он проснется дома, в постели, либо в клинике Минобороны после получения черепно-мозговой травмы. Последняя мысль развеселила. Чувствовал себя майор прекрасно. Ничего не болело. Сердце билось ровно, глаза видели далеко. Тело подчинялось мысли, как процессор командам оператора. Посторонние мысли голову не туманили. Почему бы не поверить в то, что ему предложили испытания с полным погружением в виртуальность? Начиная с самой экспедиции в Баир. И если это тест, то почему длится так долго, не предъявляя испытуемому экшна, как давно бы уже это сделала программа игры? Далекий гул всколыхнул воздух. Максим взялся за винтовку. Драйв его вполне устраивал, так как отсутствие экстрима вообще каких-либо внешних проявлений интереса к его особе начало утомлять. Он привык работать в условиях быстро меняющихся боевых ситуаций и... Чувствовал себя в процессе схватки, как рыба в воде. Отсутствие изменений напрягало. Пришла мысль, что вся эта идилия с лесом является подготовкой к личному апокалипсису, и его стоит ожидать в скором времени. Бабочки сделали третий заход на реку и понеслись порхающей яркой колонной вглубь леса. Максим свернул за ними. Красивые создания летели в направлении на возникший на юго-западе звук. Он усмехнулся. Впечатление создавалось такое, будто ему дали проводника. — Что ж, товарищи местные наблюдатели, последуем за ним, посмотрим, какой сюрприз вы приготовили попаданцу. — Чуп, Дом! — тихий шелест в наушниках. Местная природа не обменивалась радиосигналами. Гирлянда бабочек облетела скопление лоснящихся темнокорых мангров, столпившихся вокруг мшистого болота Снова в голову толкнулась интуиция, сравнив это растительное стадо со стадом динозавров на водопое. Может, время здесь идет по-другому, в отличие от земного, и это просто застывшие во времени живые существа? Но тогда почему оно не действует на него? Потому что он прибыл из другого времени и другого пространства с другими физическими законами, поэтому и не подчиняется местным законам. Кто-то посмотрел на него со всех сторон, оценивающе и с сомнением. Максим споткнулся, озираясь. Однако никого не увидел. Точнее, увидел мелькнувшее в зарослях мангров желтое пятно. Показалось, оттуда выглянула косуля. Значит, живность таки в лесу присутствует, а если это так, то и хищники могут где-то прятаться». Лес отвел от человека свой взгляд, будто разочаровался в нем, и перестал интересоваться. В душе родилась обида. Сменилась здравым рассуждением. Может, и в самом деле лес реагирует на мысли, и поэтому посмотрел на гостя как учитель, не ожидавший услышать неправильный ответ. Тогда в чем он не прав? Бабочки ускорили полет. Максим побежал было следом, маневрируя между стволами осиновые рощи, Но долго бежать не смог, кончились силы. Пришлось остановиться. Во-первых, потому что все чаще стали попадаться стада мангров и баньянов, пьющих воду из небольших круглых болот. И стада эти приходилось обходить. Максим зашел в одно из таких мест. Увидел буйную поросль странной пузырчатой травы, толстый слой мха, водное окно в центре диаметром около десятка метров, Даже издали, кажущиеся прозрачным и чистым, а также обнаружил целые заросли грибов, похожих на подосиновики, только с белыми шляпками, присвистнул Ого! С такими запасами можно не беспокоиться о еде. Набрал, сварил и ешь. Вторая причина была связана с первой. Точнее, грибы напомнили ему о том, что у него уже почти полсуток маковой росинки во рту не было, есть захотелось сильнее. Он и перестал гнаться за бабочками. Уселся на бугорочки и стал проверять запасы жизненно необходимых вещей. О воде можно было не беспокоиться, судя по наличию в этом мире чистых рек. А вот Сухпай и НЗ имели строго ограниченные размеры, и расходовать их теперь следовало экономно. ДРГ посылали не для долгой операции в тулу врага. Поэтому в рейд-рюкзаке уместился лишь базовый ИРП, Индивидуальный рацион питания, неплохой энергетической ценности, три палеты, готовые к употреблению говядины-тушеной, одна мясо с горошком, пакет сухих витаминов, банка сельди, каша с говядиной и овощная, пакетики с чаем, галеты, повидло и три сникерса. Тушенка и консервы мясо растительные давно отошли в прошлое, оставшись только на гражданке. Нынешние сухие пайки выпускались в семи разновидностях, а для спецназа готовились под индивидуальные нормы довольствия. Все это богатство можно было растянуть на неделю при отсутствии подкормки. Однако теперь, после обнаружения грибов, Максим не сомневался, что они съедобны, запас еды уже не казался скромным. Можно было растянуть его и на месяц, если использовать дары леса, тем более, что здесь могли произрастать и плодовые деревья наподобие банановых пальм и ананасов. Впрочем, и без южных плодов можно обойтись, особенно если найти орехи и ягоды. А может быть, повезет найти и хлебное дерево. Он уложил банки и пакеты обратно в рюкзак, занялся оружием. У него был шепот смерти, и к нему три магазина патронов, по 16 штук в каждом, рассованные по карманам разгрузочного жилета. Против армии слабовато, но при нужде спокойно можно будет положить пол роты противника, не подпуская его ближе, чем на 300 метров. Кроме того, имелся боевой нож «Марк Ли Глори», так и оставшийся в ножнах, а также мачете с расширяющимся к концу лезвием, подрывной блок «Каштан» — жаль, что один, и беретта с магазином на 30 патронов. Медоптичку Максим проверять не стал, зная, что в ней находится. Снабженцы всем спецназовцам в операциях за рубежом давали один и тот же израильский комплект «ВОК», учитывающий большинство случаев повреждения организма и поддерживающий человека даже при потере руки или ноги. Вскрыв палету с тушенкой, он опорожнил ее, использовав треть пакета с хлебцами, смочил водичкой и жуй, кинул в рот таблетку мышечного активатора, усталость как рукой сняло, и направился дальше, не теряя прежнего направления. Увидел вереницу бабочек. Ищут они его, что ли? Припустил за ними и внезапно вырвался на край кратера в окружении не слишком высоких, но пузатых, как бабы деревьев. Сквозь частокол тростника между ними сверкнул металл. Сердце ёкнуло. Металлический отблеск мог означать присутствие техники. Может быть, это вертолет? Или какой-нибудь инопланетный танк? Антенна связи, наконец. Почему бы для разнообразия не встретить в этом неземном заповеднике знакомые по компьютерным играм сооружения? Он продрался сквозь заросли тростника между оплывшими к основанию складками пузатыми баобабами и остановился, готовый к любой неожиданности. Это был не вертолет, не танк и не антенна. На дне кратера глубиной не меньше 20 метров и шириной около 50 лежало металлическое в заклепках, смятое от удара и треснувшее яйцо с оперением наподобие ракетного. Длина его достигала метров 15, ширина в самой широкой части около 5. И оно очень походило на космический аппарат инженера Лося из романа Алексея Толстого «Аэлита» на котором Лось летал на Марс с товарищем Гусевым. Сравнение возникло в голове само собой. Максим читал в детстве этот роман и помнил его до деталей. «Звездолет — Звездолет! — пробормотал он с недоверием.